Я отвесил сеньору де Суньига глубокий поклон и ответил, что до смерти буду чувствовать признательность к Наварро за то, что он доставил мне покровительство министра, которого справедливо величают светичем государственного совета. В ответ на эти люстивые слова Дон ДельТасар рассмеялся, хлопнул меня по плечу и продолжал в следующих выражениях: "Можете завтра же явиться графу Аливаросу. Вы останетесь им довольны".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 И сказал фамильярным тоном: "Друг Сантильяна, прости мне беспокойство, которое я причинил тебе, желая позабавиться. Я доставил себе удовольствие помучить тебя, дабы испытать твоё благоразумие и посмотреть, как ты поступишь с досадой. Не сомневайся, что ты вообразил, будто мне не нравишься, напротив того, дитя моё. Я признаю, что особа твоя пришла мне, как нельзя более по душе".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 что он делал ежедневно после аудиенции, а затем отправился к королю на ранний прием. Глава четвертая. Жильблас завоевывает расположение графа Оливареса. Я не приминул после обеда явиться к первому министру и спросить у правителя, который прозывался Рамон Капорис. Не успел я назвать свое имя, как он отвесил мне почтительный поклон и сказал — Будьте добры, синьор, последовать за мной. Я провожу вас в апартаменты, отведённые вам в этом дворце. С этими словами он провёл меня по маленькой лестнице конфиладе в шесть покоев, занимавших второй этаж одного из крыльев дворца и довольно скромно обставленных. Вот помещение, сказал он мне, которое предоставляет вам его сиятельство. У вас будет стол на 6 персон, оплачиваемый за его счёт. Служить вам будут его собственные лакеи. В вашем распоряжении постоянно будет карета. Это не всё, добавил он. Его сиятельство повелело мне оказывать вам такое же внимание, как если бы вы принадлежали к дому Гусмановых. Чёрт подери, что это означает? подумал я про себя. Как мне понимать все эти знаки отличия? Нет ли тут какой-нибудь хитрости? и не вздумало ли его сиятельство опять позабавиться, оказывая мне такой почет? Весьма на это похоже, ибо с какой стати министр испанской монархии станет так обо мне заботиться? Пока я пребывал в такой неуверенности, колеблясь между страхом и надеждой, явился Паш и сообщил, что граф требует меня к себе. Я немедленно же явился к его сиятельству и застал его одного в кабинете. Ну что, сентильяна, сказал он мне. Доволен ты своей квартирой и распоряжениями, которые я отдал Рамону? Милость вашего сиятельства кажется мне чрезмерной, сказал я ему. И я принимаю её с трепетом. Почему? возразил он. Могу ли я оказать слишком много чести человеку, которого доверил мне король и о котором он поручил мне заботиться? Конечно, нет. Я только исполняю свой долг, обходясь с тобой уважительно.